Первая мировая война, превратившаяся, по словам Ленина, в бойню народов, резко обострила противоречие между трудом и капиталом. Эти противоречия все больше углублялись, чувствовалось приближение революционной бури. На вопрос, где она разразится, Лениным был дан ясный и точный ответ. Там, где звено в общей системе капитализма окажется наиболее слабым силу известных обстоятельств этим звеном оказалась Россия. В последний раз Владимир Ильич Ленин проследовал через Берлин в апреле 1917 года в вагоне поезда по пути из Швейцарии в Россию. Он очень торопился. Вместе с Владимиром Ильичом Лениным и Надеждой Константиновной Крупской в Россию выехали 30 иммигрантов, в том числе 19 большевиков. Схакая, Арманд, Усиевич и другие. Германские власти, несмотря на продолжавшуюся войну с Россией, дали разрешение на проезд, не вдаваясь особенно в подробности, а памятуя лишь о том, что Ленин и его партия боролись против существовавшего в то время в России правительства. Понятно, что ехать в тех условиях по территории Германии было все-таки небезопасно, но другого кратчайшего пути на родину, увы, не было. В пути Ленин работал над тезисами о задачах пролетариата в предстоящей революции. Апрельские тезисы. Группу русских эмигрантов сопровождал секретарь швейцарской социал-демократической партии Платтен. Ему-то и удалось получить пропуска на проезд из Женевы в Стокгольм через Германию. Немецким газетам было строго запрещено сообщать что-либо о проезде русских эмигрантов, пока они не покинут территорию Германии. Власти боялись, что такие сообщения приведут к манифестациям, к открытому проявлению симпатии немецких трудящихся к русским революционерам, к Ленину. Прошло 6 месяцев. И под руководством большевистской партии Владимира Ильича Ленина в России свершилась революция, всколыхнувшая весь мир. Великая Октябрьская социалистическая революция, Брест, гражданская война в России, установление дипломатических отношений между советским государством и Германией вот чем характеризовалась тогдашняя обстановка и что накладывала свой отпечаток на только что установленные советско-германские связи. Середина октября 1918 года германское правительство обсуждало возможности разрыва советско-германских отношений. 18 октября вопрос об удалении советского представительства из Германии ставился на заседании Прусского правительства, а 28 октября обсуждался кабинетом министров но никаких веских оснований для принятия решительных мер против советского представительства естественно не находилось. Тогда была разработана провокация, которую через неделю осуществило германское правительство. За это взялся один из лидеров правоопортунистического крыла СДПГ Шейдеман, входивший в состав империалистического кайзеровского правительства. Он предложил такую версию. Если бы, например, подозрительный курьерский ящик во время перевозки случайно раскололся, то это позволило бы потребовать отзыва теперешнего полпреда. По мере приближения первой годовщины Великого Октября напряженность в отношениях с Германией с каждым днем возрастала. 4 ноября Иоффе направил германскому мит ноту в которой указывалось, «За время моего пребывания на посту полномочного представителя Российской Социалистической Федеративной Советской Республики я неоднократно обращал внимание императорского германского правительства на ту совершенно недопустимую и несовместимую с Брестским мирным договором поддержку, которую немецкие власти на местах оказывали и продолжают оказывать врагам Советской Республики». Речь идет главным образом о восстании казаков, руководимой генералом Красновым. Императорское германское правительство постоянно отрицало все факты, подтверждающие наличие такой поддержки. В добавочном договоре к Брестскому мирному договору оно взяло на себя определенное обязательство ни в коем случае не вмешиваться во взаимоотношения русского государства и отдельных его областей.